Глава двенадцатая. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Apollinaire. Je vous ai apporté les livres, que vous avez demandé. Примечание. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, месье Аполлинарий. Я вам принесла книги, которые вы просили. Французской. Конец примечания. Изабель Плесси сияла. Переполох, который произвело ее появление, она приняла на свой счет самым лестным образом, и теперь улыбалась мне, улыбалась бы Линкину, одновременно протягивал руку для поцелуя Ряжскому, на которого бывшая гувернантка определенно произвела самое положительное впечатление, и успевала стрельнуть глазами в брандмейстера, который смотрел на нее, открыв рот. В левой руке Изабель держала, прижимая к себе пачку книг, в заглавиях которых были сплошные мистерии и тайны. «Кто это? Аполлинариев, графыч!» — с недоумением спросил Щукин, обращаясь ко мне. В двух словах я объяснил ему суть дела. «А, ваша невеста!» — воскликнул Былинкин. «Очень-очень привлекательная особа!» И в свой черед припал к ее руке. «Вообще-то она мне не невеста». — сердито сказал я. — Мы только сегодня с ней познакомились. — Толкуйте, толкуйте, — проворчал Щукин. — А то я, признаться грешным делом, уже решил, что господин Корф явился по нашу душу. От избытка чувств Белинкин, должно быть, слишком стиснул руку богатой наследницы, потому что она пискнула, взмахнула второй рукой, в которой держала книги, да так неловко, что одна из книг угодила в графин на столе исправника и опрокинула его. — Ах, черт! — воскликнул Ряжский, бросаясь обратно к столу. — Бумаги! — Ах, какой я неловкий! простонала Изабель, глядя на учиненный ею разгром. Мы с Блинкиным бросились спасать бумаги. Француженка поспешила нам на помощь и прежде всего уронила на ковер чернильницу. «Ах — Ах! — пролепетала Изабель, хватаясь за голову. — Ничего, ничего! — сипел Блинкин. Сейчас мы чернила затрем, осторожненько. От его движений чернильная лужа на ковре стала еще шире. Ряжский, глядя на его действие, только покачал головой. — Пропал ковер, — сказал Суконкин. — Был, да сплыл. — Похоже на то, — согласился Щукин. Нос, ну Григорий Никонорч, как только господин Корф объявится, дайте мне знать. Смерть, как любопытно, что же в самом деле им надо. Он удалился вместе со своим приятелем бродмейстером, а мы попытались привести кабинет в порядок. Подбирая с пола книги, Изабель стала коленом в чернильную лужу. Мадмозель, простонал Белинкин, вот рёб. Примечание. Ваше платье французской. Конец примечания. Ах, ничего. — ответила она по-французски, мельком взглянув на пятно. — Куплю другое. Затем поправила очки и победно воззрилась на нас. Ряжский перебирал на столе спасенные бумаги. — Ради бога! — Простите, Григорий Никонорович, — начал я. — Я и в мыслях не имел, что она может прийти сюда, — «Боже мой, какие пустяки!» — отмахнулся он, и тут же морщинка озабоченности прорезала его переносицу. «Телеграмма! Секретная! Где она?» Былинкин нырнул под стол. Я стал смотреть под креслами, не обратив внимания на то, что мадемуазель Плеси держит в руках какой-то листок и с любопытством разглядывает его. «Что тут у вас, мадемуазель?» — спросил Ряжский, подходя ближе. — О, пардон, это мое! Она с улыбкой отдала ему листок, который держала вверх ногами. — Нашел! — сообщил Ряжский, поворачиваясь к нам. — Никита Егорыч, что вы все там елозите по ковру? — Бросьте! Завтра ж я велю постелить другой ковер. — По поводу портрета я вам уже сказал. Насчет доклада вы, Аполлинарий Евграфович, тоже предупреждены. Надеюсь, ваши личные дела вас не слишком отвлекут. И покосился на Изабель, которая стояла, держа в руках книжки, и переводила взгляд с одного на другого. Григорий Никонорчич, да ну что вы, голубчик! Я совершенно на вас не сержусь! И на вашу мадемуазель тоже! В конце концов, ковер давно было пора менять. Ляжский посмотрел на часы и нахмурился. Ого! Так, господа! — Пора по домам. Не исключено, что завтра у нас будет важный визитер. Вы в курсе, кто? Он подошел к окну и озабоченно вгляделся в темнеющую улицу. — Так я и знал. Половина фонарей не горит. Безобразие! Надо бы сказать, чтобы с завтрашнего дня была полная иллюминация, а то господин Корф может принять нас за каких-нибудь провинциальных медведей. Со столичными нужно держать ухо востро. — До завтра, господа. — До свидания, мадемуазель Флесси. Надеюсь, у нас еще будет случай познакомиться поближе. Исправник приосанился и разгладил усы. Мы шли с Изабель по окутанной сумерками улицы, и теплый ветер дул нам в лицо. — Мой экипаж неподалеку, — сказала Изабель по-французски. — Если хотите, мы доедем быстро. — Нет, благодарю. Довольно сухо ответил я. Я предпочитаю пройтись. Тогда подождите. Она подошла к кучеру, дремлющему на козлах, и сказала ему несколько фраз. Зевая, Аркадий кивнул и стегнул лошадь, которая мерно затрусила вверх по улице. — Я пойти вместе с вами, — объявила по-русски Изабель, вернувшись. — Есть хорошо? В полном молчании мы дошли до площади императора Александра Освободителя. — Вы так и не взяли книги, — напомнила Изабель, вновь переходя на русский язык, когда молчать стала уже совсем не в моготу. Досадуя на себя, я забрал из ее рук томики. — Спасибо. — Вы не в духе? — тревожно спросила она. — Нет, что вы. Фальш моего тона не обманула бы даже младенца. Но Изабель сделала вид, что верит мне. «Вы знаете, Аполлинаер, я собираюсь здесь задержаться», — она собралась с духом. «Так что вы можете читать книги, сколько захотите». «Похоже, подозрения городка Эн по поводу моей предполагаемой женитьбы были вовсе не так беспочвенны, как могло показаться на первый взгляд. По крайней мере, Изабель явно вела себя как персона заинтересованная». выражаясь языком великосветских романов. Однако то, что объектом ее привязанности выступал именно я, меня, признаться, не устраивало. Не то, чтобы она мне совсем не нравилась, просто ее напор меня, по правде говоря, отпугивал. Ну вот, написал последнюю фразу и почувствовал себя дурак дураком. А впрочем, кому какая разница? Все равно никто никогда не прочтет эти записки. Так что о чем мне беспокоиться?